Утверждая это, мы ни в коей мере не забываем о роли производительных сил и связанных с ними производственных отношений. Но в ранние эпохи, когда господствовало натуральное или простое товарное хозяйство, производительные силы общества были связаны с эксплуатацией природных богатств при довольно стабильной технике на протяжении многих веков. В этих условиях воздействие человека на природу было весьма ограниченным. Главным было приспособление к ней – И, надо сказать, древние народы достигли максимальной степени адаптации к вмещающим их ландшафтам. Прирост населения в рассматриваемый период регулировался в значительной степени межплеменными войнами и детской смертностью. Разумеется, изолированное существование таких человеческих коллективов не означало их отключение от всемирно-исторического процесса социального развития, но механизм этого явления сложен, и мы вернемся к нему специально в конце статьи. Наша задача – проанализировать соотношение социальных и природных факторов, неотделимых друг от друга. В принятом нами аспекте целесообразно рассмотреть это население с точки зрения естественной науки исторической географии как антропофауну, что отнюдь не противоречит наличию других аспектов, при которых исследователь ставит перед собой иные задачи. Предлагаемая работа является всего лишь осуществлением задач, намеченных Четвертым съездом Географического общества СССР. в мае 1964 года в Москве. Для решения поставленной нами проблемы крайне важен выбор методики, так как гуманитары и естественники подходят к решению одной и той же задачи совершенно различно. Для историка-источниковеда важно прежде всего установить аутентичность источника, а затем проверить его данные путем внутренней и компаративной критики. Такая методика для географа непригодна, так как авторы древних и средневековых источников никогда не интересовались проблемой, занимающей нас, и ничего по этому поводу не писали. Из их сочинений мы можем извлечь только некоторое количество фактов хронологической последовательности и при тщательном анализе обнаружить некоторые причинные связи между событиями. Это все. Однако ученые-естественники никогда не получают больше, а тем не менее умеют создавать эмпирические обобщения по степени достоверности, не отличающиеся от научно установленного факта. Только этим путем развиваются и, надо сказать, блестящие естественные науки в XX веке. Поэтому нам нет причины отказываться от применения этой методики к большому уже собранному материалу